Глава 22. Золотистый туман изолированной локации показался в просветах между Берхами минуты за три до того, как мы к нему подошли. На сей раз прогноз Метюни сбылся на все сто. Единственным отвлекающим фактором, приключившимся с нами по дороге сюда, стала похожая на гигантского мотылька фиолетовая тварь в небе с гулкими хлопками кожистых крыльев, проследовавшая куда-то по своим делам высоко над макушками Берхов. Старший товарищ обозвал крылатое страшилище Фахжем, и остаток пути просвещал меня об этом местном короле небес. Так я узнал, что длина тела взрослого Фахжа варьируется от двух до четырех метров, а размах крыльев от восьми до двадцати. Своё название твари получили по аналогии со звуком, издаваемым ими при взмахе могучими кожистыми крыльями. И впрямь гулкие хлопки, увиденные мною летящей твари, отдаленно напоминали звук «фахш», «фахш», «фахш». Фахши, как и большинство потусторонних тварей, были плотоядны. Охотились они в основном на бестий и царусов. Но нередко крутые летуны отваживались нападать и на более крупную добычу, типа рвачей. Впрочем, так чудить осмеливались, разумеется, лишь самые крупные и сильные особи. До кучи факжи были каннибалами, не брезговали нападать на плохо защищенные гнезда соплеменников, подчистую выжирая там всех чужих детенышей. «К счастью, факжи обитают в гористой местности, и в соседствующей с нашим городом равнинной локации наведываются крайне редко», подытожил обстоятельный рассказ Митюня. «Получается, сегодня мне типа повезло?» – хмыкнул я. «Да стопудово». В тон мне фыркнул здоровяк. «Если б Фахш нас межберхов заметил, так легко свою первую встречу с этой тварью ты бы точно не пережил». После короткой паузы Метюня сменил тему и переключился на приближающийся золотистый туман изоляционного барьера. «Сам по себе этот туман совершенно безобиден. Да и не туман это вовсе, а обманка». Подсвеченные прожекторами дым из расставленных по периметру дым-машин. Сдерживающим же тварей барьером служат спрятанные в дыму ряды растянутой вокруг периметра колючей проволоки, под напряжением, разумеется. Рискнувшая войти в туман тварь, как несложно догадаться, цепляется за колючки и получает крайне болезненный разряд. Даже если это не сведет ее мгновенно в могилу, все одно навсегда отшибет желание уцелевшей калеке впредь соваться в подобный туман. Хитро придумано. Ага, каждая такая изоляционная конструкция вокруг локации со стационарным порталом питается от нескольких десятков дизельных генераторов, топлива которым раз в неделю доставляется через порталы из нашей параллели. На двух крайних изолированных локациях имеется по особому генератору, оснащенному электронным замком с дистанционным управлением. Сейчас мы как раз подходим к такой локации. И у меня есть ключ-брелок, позволяющий вырубить этот особенный генератор с определенного расстояния. Как только я это сделаю, подконтрольный генератор участок защиты обесточится и станет безопасным для нашего прохождения. Потом, когда мы окажемся внутри безопасной локации, я вновь запущу генератор, и защитный периметр восстановится. Как видишь, все просто и эффективно. Интересно, а как такая защита работает против летунов, как тот же Фахш, уточнил я? Ну, во-первых, как я уже говорил, Фахши в равнинных локациях – нечастые гости. А во-вторых, для предотвращения разного рода ЧП – На уже упомянутых крайних локациях установлены сторожевые башни, где круглосуточно дежурят опытные охотники. Уж поверь, они в силах дать отпор любому незваному пришельцу. Если же враг окажется стражем не по зубам, чего на моей памяти ни разу не было, то дежурные поднимут тревогу, и им на подмогу вскоре подтянутся все ясновидящие нашего филиала. «Ну вот, мы как раз и пришли». «Сейчас сам все увидишь». Мы остановились буквально в пяти метрах от золотистого тумана, и митюня порывшись в бездонном кармане, вытащил небольшой пластиковый прямоугольник с сенсорным экраном. Направив электронный ключ на туман, он надавил на нужную часть экрана. Раздалась одиночная мелодичная трель, и через секунду – Кусок тумана метров 15 длиной перестал испускать золотистое свечение, превратившись в обычный белый дым. Выждав в стороне еще примерно с полминуты, мы наблюдали, как густой поначалу дым на обесточенном участке постепенно развеивался, и в появившихся прорехах появлялись ряды колючей проволоки. Вскоре стало понятно, что густая сетка, огораживающая периметр колючки, крепилась на врытых в землю бетонных столбах, Высотой метров семь. Когда дым на обесточенном участке исчез полностью, Метюни решительно направился к открывшемуся ограждению. На его руках снова появились огромные боевые краги, и, ухватившись ими за ряды колючки примерно на метровой высоте, здоровяк мощным рывком вверх и вниз, открыл передо мной внушительную дыру в колючей стене. Не дожидаясь понуканий, я первым шагнул в растянутую прореху. Следом, продемонстрировав чудеса акробатики, сквозь медленно смыкающуюся дыру успел кувырком проскочить и метюня. «Все, считай, мы уже дома», — объявил поднимающийся с травы здоровяк. «Ну, сколько там еще у тебя на таймере-то осталось?» Я глянул в левый угол. «0314, 0313, 0312, 0311...» «Больше трех минут». «Видишь, а ты переживал». Отойдя вместе со мной от колючего забора, Митюня снова коротко тренкнул электронным ключом, и сзади тут же неистово заклубился золотистый туман, за считанные секунды полностью скрыв оголенный фрагмент периметра. Перед глазами загорелись строки системного лога. «Внимание! Вы покинули дикую локацию теневой параллели, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания». В качестве поощрения вам начисляется 38 теневых бонусов КЭП. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели пост номер 2. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 70,47%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 10 минут 28 секунд. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели, пост номер 2, произошло из дикой локации теневой параллели, из вышеозначенного временного интервала вычитается время пребывания в дикой локации теневой параллели. Изолированная локация, куда мы попали, оказалась в разы меньше первой и единственной, где я уже побывал, с нагромождением мингиров по центру, образующих узкий змеиный лаз под названием «дикая полоса». Барьер, избьющий током колючей проволоки, замаскированный под золотистый туман, так же, как и в первом случае, окаймлял поляну со стандартной розовой травой. Но вместо широченного нагромождения мингиров, здесь по центру возвышалась узкая каменная башня, высотой примерно с трехэтажный дом, с широченной, вдвое шире столба, ведущей туда башни, с смотровой площадкой наверху. «Эй, бродяги, вас каким ветром сюда занесло?» раздался вдруг сверху требовательный женский окрик. «А вот и стража!» – шепнул мне старший товарищ и, сложив руки рупором, крикнул вверх невидимая дознавательница. «Спокойно, Машуня! Свои! Нечто меня не признало!» «Митюня? Привет, чертяка! Че это ты на ночь глядя вдруг заявился?» «Да вот, не спится! Дай, думаю, Машку проведаю! Скучно ей поди на башне одной куковать!» «Ты мне зубы-то не заговаривай, а это кто там с тобой?» «Да к это, пацан наш новенький, практикант». «А, это из-за которого, Борисыч, выволочку с ветки с Саньком сегодня за обедом устроил. И чё, этот безобразник ещё что-то уже успел натворить?» «Маш, в натуре, по-братски, открой уже нам портал, а?» — взмолился Митюня. «А то у пацана контрольное время на исходе. Я, уща, по-быстренькому сплавлю». «А потом обратно к тебе вернусь и подробно все обскажу, лады?» «Ага, все вы обещать только гораздо, а по инструкции...» «Ну, Маш!» «Да ладно, валите уже!» Внизу башни вместо двери загорелась арка зеркального портала. И цапнув меня за рука в толстовке, Метюня тут же направился к ней. «Я жду, ты обещал!» Донесся с верхотуры прощальный женский крик. Оставив его безответным, мы шагнули через арку портала и оказались в знакомой студии с зеркальными стенами.